23 августа он нагнал беглецов ниже Паншина, в верстах в пяти у Дона. У воров было четыре тысячи человек, кроме жены детей, а боза у них было тысячи телег. После великой баталии воры потерпели совершенное поражение. Очень мало ушло их в двух полках. Жоны, дети их и пожитки достались царским ратным людям и калмыкам. После этой победы по распоряжению Хованского запылало восемь городов, казачьих 39 городков добили челом и присягнули. В том же августе поднимались 16 станиц. Казаки укладывали имение на телеги, женщины и дети собирались в дорогу, и скоро 3000 казаков с семействами столпились в Ясаулове городке. Пришли они сюда по письмам Некрасова, который обещал быть к ним в Ясаулов с Ивашкою Павловым, Сережкою Беспалым, Лоскутом и другими предводителями голутвенных Чтобы не допустить Некрасова к Ясаулову, Долгорукий, бросив пехоту и обоз, с одной конницей пустился к есаулову куда пришел 22 августа. Воры сели в осаде, поджидая Некрасова. Монах-раскольник Кирилл пел молебен о победе казаков над государевыми людьми. Этот Кирилл, не будучи попом, исправлял в Ясаулове все священные требы, исповедовал, причащал, крестил. 23 числа Долгорукий повел приступ, но приступ не удался. Несмотря на то, осажденные потеряли надежду отсидеться и дождаться выручки от Некрасова. Они прислали повинную Долгорукову и присягнули не бунтовать. Началась расправа. атаман васька тельной И монах Кирилл с товарищем своим, другим монахом-раскольником, были четвертованы. Других с десятка по человеку перевешали кругом городка, иных, поставя виселица на платах пустили вниз по дону. Таким образом, казнено было больше двухсот человек. Тогда, отчаявшись в своем деле, Некрасов с двумя тысячами казаков побежал на Кубань и поддался султану но не отчаивался Голый. По письму донецкого атамана Калычева 18 сентября он пришел в Донецкую станицу. Войско с ним было тысяча четыре, и здесь, как в Юсаулове, казаки были жеными, детьми и скотиной. Недели с полторы после прихода голова в Донецкую станицу показались на Дону бударой То шел провиант Вазов, провожал его полковник Илья Бильс, солдатским полком. Когда Будары пристали к станице, голые и Калычев явились с хлебом и солью на поклон к Бильсу. Немец, не подозревая, что за люди перед ним, отплатил честью за честь, подчевал их и, как добрым подданным царским, позволил ходить по Бударам и осмотреть пушки свинец казну. Давший Бильсу провожатых, воровские атаманы отпустили его доном вниз, а сами Пошли за Бударами следом по берегу, чтобы воспользоваться первым случаем и захватить лакомую добычу. Случай не заставил себя долго ждать. В урочище за Бурунами поднялась погода. Будары разнесло, многие сели на мель. Голый и Калычев были тут. Голый закричал с берега, чтоб Бильс приставал своей Будары слушать государев указ. Полковник послушался, пристал. Воры бросились на Будару, схватили бильца, офицеров, перевязали и посадили в воду. Солдат забрали к себе в таборы. Государеву казну и солдатские пожитки раздуванили между собою. Воры ликовали, тем более, что пришла вещь, что Долгорукий, считая дело конченным, в Черкасске и есаулове, распустил войско и стоит в малолюдстве. Казаки решили, жен и детей развести по городкам, а самим идти под украинные города. Если Долгорукого разобьем, говорили они, то в городах чернь к нам пристанет, пойдет прямо к Москве, побьем бояр, немцев и прибыльщиков. Но недолго они радовались. Долгорукий знал уже обо всем, что случилось с Бильсом и двинулся из Острогожска в Каратаяк, куда пришел 15 октября. и стоял под Донецкую станицей. голые и Калычев выбежали на устье Хопра еще до прихода Долгорукова. Но тысячи человек, казаков и бурлаков, решились остаться и отстреливались без умолку часа с полтора, но не спасли городка. Скоро на его месте чернелись одни обгорелые развалины. И возвышалось 150 виселиц Голый тут еще не хотел уступить. Около него собрались последние силы мятежа. 7500 казаков, с которыми он засел в решетовой станице. 4 ноября Долгорукий явился и сюда. Воры вышли на бой, но не выдержали натиска царских войск и обратились назад в городок. Победители ворвались и туда по пятам, выбили казаков из городка, гнали до дона, рубя без милосердия. Три тысячи человек пало трупом, много потонуло, иных на плаву пристреливали о котором и удалось переплыть, то помёрзли. Голый ушшёл сам третей. Реетова станица запылала, Но это был уже последний пожар. Дон стихнул.